Легенда о Треглаве. «Как ты помнишь», — начал шаман, — «прошлая история закончилась тем, что часть того, кого мы называем он, взяла себе все, что ей было необходимо для существования. Да, счастливый конец», — согласился Лис. «Это еще не конец. Ведь после того, как она наполнила себя, она оказалась в том же положении, что и он». У нее теперь тоже была куча всего, и она не знала, что делать с этой кучей. Так и сказала ему, «Мне скучно». «Да», — засмеялся Лис, — «теперь мне уже понятно это состояние, когда готов есть поганки, лишь бы не видеть однообразия райских дней. И что сделал он?» «А что он мог сделать?» — развел руками камень. «Только отнять все, чтобы она начала сначала». «И отнял?» «Отнял», — кивнул шаман. «Ей это не понравилось». «Кому же нравится, когда отнимают?» И тогда она снова взяла все. Он снова отнял. И так продолжалось долго. То ли в битве, то ли в танце они ритмично перетекали друг в друга. И, наконец, ей это надоело. Глубоко вздохнув, она оттолкнулась от него и начала падать. Куда же она могла падать, если земли еще не было? Она падала вглубь себя уплотнялась и затвердевала, сжимая в себе его энергию. И когда достигла дна, с ужасом увидела, что вокруг тьма, холод и твердь. И поняла, что сама уже не сможет подняться. Тогда, отделив от себя часть, она создала тварь, способную жить во мраке, и велела ей подниматься из глубин, чтобы попросить его о помощи. И лезла тварь, цепляясь за камни, пока не выбралась на вершину подводной скалы. Дальше она не могла, потому что была слишком тяжела. Тогда родила тварь рыбину и велела ей плыть вверх. Добралась рыбина до поверхности воды и остановилась. И родила она черную уточку, чтобы та летела с поручением от матери к отцу. И полетела уточка. И чем выше она поднималась, тем тяжелее ей было. И начала она терять перья, и падали перья на поверхность океана и превращались в землю. А он, когда увидел, что случилось, превратился в свет и помчался к ней на помощь. На пути встретил уточку, которая из последних сил летела к нему. Ослепла уточка от яркого света, обожгла крылья и начала падать. Обернулся тогда свет белым селезнем и бросился догонять ее, чтобы не дать ей разбиться. От встречного ветра начал и он терять перья, и взлетали его перья вверх. Вспыхивали и превращались в звезды. У самой земли догнал селезень утку и помог ей плавно спуститься. Свили они гнездо на земле и снесли три яйца: белое, черное и серое. И стали кружить над ним. Если утка летит над гнездом, ночь наступает, а если селезень, то день. И родился из яиц бог от трех головах. Стал властелином среднего мира и начал творить из материи матери и света отца. Вот только три его головы не всегда хотели одного и того же. Постоянно спорили. Надо же, прямо как мы. Камень, лис и волк. А кто из нас черный, кто белый, кто серый? Хм, а сам как думаешь? Ты, наверное, белый. Ты ведь послушен воле богов. И тотемы у тебя. Белое дерево, белый медведь. «Волк, скорее всего, черный, а я, выходит, серый». «А можно иначе посмотреть», — сказал камень. «Я пытаюсь сохранить традиции народа, его корни, корни в земле, а земля черная. Ты хочешь нового, хочешь слиться с белыми людьми, значит, ты белый, а волк выходит серый». «А можно и так», — засмеялся Луч. «Волк действует активнее всех, с ним больше всего народа. Он защитник, освободитель». «Сегодня именно он кажется людям белым. Лис — черный, потому что продался врагам. А ты, дед, серый, потому что ни с теми, ни с другими. Сваливаешь от проблем». «Вот и выходит, что в каждом из нас все три головы, и все спорят, спорят между собой», — сказал камень. «Хорошая сказка», — кивнул лис. «Только ты, хитрец, так и не ответил на мой вопрос. Какой?» «Почему белая девушка не пойдет за меня замуж? Ведь белый селезень женился на черной утке, и они родили Бога». «Да», — усмехнулся камень, — «ты верно подметил. А я-то совсем иное хотел показать этой сказкой. Но раз ты увидел возможность, значит, обладаешь ею». «И все же, что хотел сказать ты?» «Это уже не важно. Но знай, для того, чтобы жениться на белой девушке, ты должен подняться так высоко, что будешь обожжен непривычным для тебя светом. А ей, чтобы стать твоей женой, придется спуститься вниз, во тьму. Пожелает ли она? Не знаю, — печально пожал плечами лис. Но я хочу подняться, насколько хватит моих сил. И даже не ради женитьбы. Просто хочу. Тогда, — кивнул камень, — я думаю, тебе есть смысл уйти к белым. Лис кивнул, собираясь вставать, но вдруг замер в раздумье. «Я вот только одного не пойму», — опять повернулся он к камню. «Тварь глубинная может только лезть по камням, рыба плыть по воде, а утка лететь. Они живут в разных мирах, но мы-то живем в одном мире, дышим одним воздухом, едим одну пищу, и солнце нам светит одинаково. В чем же разница между нами? Почему они светлые, высокие, а мы темные, глубинные?» «Я не знаю», — пожал плечами камень. «Я рассказываю сказки, но сам не всегда их понимаю. Иди к священному камню. Если отец трех великих родов посчитает вопрос интересным, он выйдет к тебе и расскажет». «Хорошо», — кивнул лис и поднялся. «Прощайте на всякий случай». «Постой!» — остановил его луч и скрылся в чуме. Через минуту он вышел. «Вот, возьми!» — он протянул другу медальон с изображением звезды. «Что это? Зачем?» — удивился лис. «Это оберег, надень его, и волк не сможет убить тебя». Лис скептически усмехнулся, но подарок взял.